Глава 7. Бандел наносит визит. Встретиться с Билом ей удалось не без трудностей. На следующее утро Бандел поехала на авто в город, куда на серез добралась без приключений и позвонила ему. Бил отреагировал с готовностью и немедленно засыпал её вариантами: ланч, чай, обед и дансинг. Таковы и предложения Бандел отвергла без размышлений. Бил — Через пару дней я приеду в город, и мы с тобой повеселимся, но в данный момент я занята делом. — Эх, ма! — воскликнул Билл. — Какая чертовская скука! — Ты ошибаешься, — сказала Банделл. — Моё дело какое угодно, но только не скучное. — Билл, а тебе известен некто по имени Джимми Тесайкер? — Конечно. Как и тебе самой. — Нет, я его не знаю, — возразила Банделл. «Ну что ты! Этого не может быть! Старину Джимми знают все!» «Прости меня, — проговорила Бандел, — но в данной ситуации я, похоже, выпадаю из общих рядов». «Ох, ну ты должна знать и Джимми! Такой румяный парень, малость похож на осла, но на самом деле соображает не хуже меня». «Не надо так говорить, — возразила Бандел, — значит, ходит плохо, потому что голова перевешивает». «Это надо принимать за сарказм!» — За слабую попытку сказать «колкость». А что делает Джимми, ты с Эйгер? — Как это «что» делает? — Заседает форин офис, чтобы отучить тебя понимать свой родной язык. — Ага, понял. Ты спрашиваешь, где он работает? — Нигде. Просто дурака валяет. И почему, собственно, он должен работать? — То есть денег у него больше, чем мозга? — Да. О, я бы так не сказал. Я же только что намекнул тебе, что ума у Мау не во больше, чем ты можешь заподозреть. Бандало молкла. Она ощущала, что сомневается всё больше и больше, из-за этого представителя Золотой молодёжи надёжного союзника не получится. И всё же, его имя первым сошло с уст умирающего. Тут голос Билас с особой уместностью нарушил ход её размышлений. Рони всегда ценил его мозги. Ну ты знаешь его. Рони, да веро, ты Сайгер всегда был ему самым близким другом. Рони. Бандал нерешительности умолкла. Очевидно, Билл ещё ничего не знает о его смерти. Она впервыеобразила, что утренние газеты самым странным образом не содержали даже малейшего упоминания о трагедии. Естественно, они никогда не оставили бы без внимания подобный сочный кусок новостей по собственной воле. Объяснение могло быть только одно. Полиция по каким-то ведомым только ей самой причинам наложила запрет на разглашение информации. Билл все еще говорил. «Я не видел Ронни уже целый век. То есть после уикенда, проведенного в вашем доме. Ну, то есть, сама знаешь, когда скончался бедняга Джерри Уэйт?» Помолчав, он продолжил. «Скверная вышла история. Думаю, ты о ней уже слышала. И Бандл, ты меня слышишь?» Конечно, слышу. Ну, ты молчишь, как воды в рот набрала. Я уже подумала, было что ты отключилась. Нет, я просто кое над чем задумалась. Сказать ли сейчас Биллу о смерти Рони? Девушка решила не делать этого. Не тот вопрос, чтобы обсуждать его по телефону. Однако скоро, очень скоро она должна встретиться с Биллом. А тем временем Билл: "Слушаю. Я могу отобедать с тобой завтра вечером. Хорошо, а потом потанцуем. Мне нужно много о чём поговорить с тобой. Дело в том, что я получил серьёзный удар, жуткая неудача. Раскажешь мне об этом завтра довольно нелюбезным образом оборвала его бандал. А пока не подскажешь ли мне адрес Джимми Тисайгера? Джимми Тисайгера? Именно так я и сказала. Он снимает комнаты на Germin Street. Да, на Germin Street, если не путаю. Подключи свой первоклассный мозг к решению этой задачи. Да, Germin Street. Подожди немного, и я назову тебе номер дома. После недолгого молчания трубка снова заговорила. Ты ещё слушаешь? Слушаю. Но с этими чёртовыми телефонами в этом никогда нельзя испытывать уверенности. Номер 103. Поняла? — Сто три. Спасибо, Билл. — Да, вот что. — Но скажи, зачем он тебе? Ты же сказала, что не знакома с ним. — Не знакома, но через полчаса познакомлюсь. — Ты едешь прямо к нему домой? — Правильно, Шерлок. — Да, но вот что. Он может еще не встать. — Еще не встанет с постели? — Ну, не знаю. Скажи, ну, кто бы вставал, не имея на то особой надобности. Если посмотреть на дело под таким углом, ты даже не представляешь, какие усилия мне приходится тратить для того, чтобы каждое утро попадать сюда к 11:00, а мы какой шум, понимает Окунь, если мне случается немного опоздать. Ты не имеешь даже малейшего представления, Бандал, что за собачья жизнь. Расскажешь мне завтра вечером, поспешно оборвала его девушка. Бросив на место трубку, она оценила ситуацию. Первым делом глянула на часы. На них значилось Без двадцати пяти минут двенадцать, невзирая на полученную от Билла информацию о привычках его друга, Бандл склонилась к мысли о том, что мистер Тессайгер уже способен принимать гостей. Она доехала до дома номер 103 по Джармин-стрит на такси. Дверь открыл совершенный образчик джентльмена, служащего джентльмену в отставке. Бледное и бесстрастное лицо его ничем не отличалось от дюжин, подобных ему обретающихся в данном уголке Лондона. «Не угодно ли вам пройти сюда, мадам?» Он провел ее наверх в чрезвычайно комфортабельную гостиную, в которой располагались колоссального размера кожаные кресла. В одном из этих чудовищных сооружений утопала другая девушка, немного помоложе самой Бандал, невысокая, светловолосая, в черном платье. «Какое имя должен я назвать, мадам?» Я не стану называть своё имя, сказала Бандолл. Скажите, что я хочу повидать мистера Тессейгера по важному делу. Серьёзный джентльмен поклонился и вышел из гостиной, бесшумно притворив за собой дверь. Воцарилась тишина. Какое отличное утро застенчиво проговорила светловолосая девушка. "Чрезвычайно хорошее", согласилась Бандолл. Снова воцарилась тишина. Сегодня я приехала Из за города на автомобиле проговорила Бандел, завязывая разговор, и всё думала, что вот-вот попаду в один из этих гадких туманов. Но этого не случилось. Не случилось. Не стало возражать девушка. Тумана не было, и пояснила: "Я тоже приехала из за города на автомобиле". Бандел пристально посмотрела на неё. Присутствие этой особы здесь несколько раздражало её. Бандел принадлежал к разряду энергичных людей, предпочитающих Сразу покончить с делом, и теперь она понимала, что конкурентку необходимо выставить отсюда ещё до того, как та успеет изложить своё собственное дело. Разговор на подобную тему невозможно начинать в присутствии незнакомки. Однако, присмотревшись к ней повнимательнее, она ощутила, как крепнет в её голове необычайная мысль. Неужели? Да, девушка пребывала в глубоком трауре, о чём свидетельствовали чёрные чулки на её лодыжках. Совпадение было маловероятным, но Бандл уже была убеждена в том, что не ошибается. Глубоко вздохнув, она произнесла: Послушайте, а вы случайно не Лорэн Уайт? Глаза Лорэна круглились. Да, это я. Ну как вы догадались? Мы с вами ведь и не встречались, так? Вчера я послала вам письмо. Я Бандл Бренд. С вашей стороны было очень любезно переслать мне письмо Джерри, проговорила Лорен. Я написала вам письмо с благодарностью, но совершенно не ожидала встретить вас здесь. Я скажу вам, почему я здесь, сказала Бандел. Вы были знакомы с Рони Девре? Лорен кивнула. Он приезжал ко мне в тот день, когда Джерри, ну вы знаете, и после того два или три раза приезжал ко мне. Он был одним из самых близких друзей Джерри. Я это знаю. Ну, он умер. Лорэнна от удивления чуть приоткрыла рот. Умер? Но он всегда казался таким здоровым. Бандел по возможности кратко поведал новый знакомый об обстоятельствах предыдущего дня, и на лице Лорэнн появился отпечаток не то что страха, ужаса. Так значит, это правда. Действительно правда. «Что, правда?» «То, о чем я думал о все эти дни. Джерри не умер естественной смертью. Его убили». «Значит, вы так думали?» «Да. Джерри никогда не стал бы пользоваться снотворными средствами, чтобы уснуть». Она едва заметно усмехнулась. «Он и без них превосходно спал. Я всегда находила это странным. И он считал то же самое. Я знаю это». «Кто считал?» «Ронни! А теперь вот новость! Теперь и его убили!» Недолго помолчав, она продолжила. «Поэтому я и приехала сюда сегодня». То письмо Джерри, которое вы переслали мне, едва прочитав его, я сразу же попробовала связаться с Ронни, но мне сказали, что он в отлучке, поэтому я решила повидаться с Джимми. Он тоже был близким другом Ронни. Я подумала, что, возможно, он сумеет посоветовать мне, что надо делать». Вы имеете в виду бандл помедлила семь цифр блатов Ларен кивнула Понимаете ли начала она и в этот самый момент в комнате появился Джимми Тесайгер